Боб подошел к окну, не к тому, через которое стрелял Освальд, оно было недоступно из-за плексигласового куба, а к соседнему, чтобы посмотреть, как близко сходятся две диагонали на улице. Если он не ошибался, самая длинная составляла 80 метров. Выстрел в голову, меньше ста метров. Дистанция не имела такого значения, как угол прицеливания. Он пришел сюда именно ради этих углов. Этот был выходящий. около 3 или 4 градусов влево, слегка уменьшающейся с увеличением дистанции, смещавшейся справа влево, но столь же медленно. При наличии современного охотничьего снаряжения и стоящей какую-нибудь сотню долларов оптики Уолмарт, произведенной на китайских заводах вроде BSA или Таско, сделать подобный выстрел не составляет труда. Устойчивость тщательно сконструированного сооружения из коробок обеспечивала его высокую точность. В глаза Свеггеру бросилось и кое-что другое. Во-первых, когда огромный лимузин совершал поворот в 120 градусов, он должен был почти остановиться или, по крайней мере, двигаться настолько медленно, что его движение не имело никакого значения для прицеливания. Кроме того, он находился так близко, 25 метров почти вертикально внизу, грудь и голова Кеннеди должны быть хорошо видны отсюда. Боб попытался понять, почему Освальд не воспользовался такой возможностью. Вероятно, потому что тогда ему пришлось бы слишком далеко высунуться из окна, или потому что если бы у него была более выгодная позиция, то у полицейских тоже. Хороший стрелок, четырехдюймовым Смит и Вессеном, 357 или Кольтом 45 АСП, которым в те времена была вооружена далласская полиция, мог вытащить пистолет и произвести выстрел в течение секунды. Возможно, Освальд стал бы единственной жертвой в тот день, кому пуля из Смиты Вессона, агента спецслужб, вышибла в мозги. Возможно, у него затуманился взор, либо он испытал сомнения, приступ страха, чувство сожаления или утратил решимость, уверенность в себе. Все это могло послужить причиной, но что же все-таки ею послужило? Свегер посмотрел вправо. Освальд не произвел этот выстрел. Он позволил автомобилю завернуть за угол. и скрыться за шеренгой дубов, после чего стрелял сквозь них. Почему он совершил такую глупость? Был ли он идиотом, безнадежным неудачником, или его просто охватила паника? Затем Свегер бросил взгляд на первый знак Х на Элм-стрит, куда попала вторая пуля Освальда после первого промаха. По всей вероятности, это была его лучшая возможность, но он упустил ее, по крайней мере в том смысле, что попал не в голову, а в верхнюю часть спины под шею. да только что произошла отдача но цель находилась всего в 60 метрах внизу и под углом под которым она не выглядела перемещавшейся в пространстве слишком быстро можно считать что он промахнулся и с учетом отсутствия видимой реакции президента на выстрел мог решить что совершил абсолютный промах тем не менее напрашивается мысль что если он намеревался попасть в голову то обязательно попал бы в нее с первого раза даже с большего расстояния когда она представляла бы собой меньшую по размерам цель. Он же попал в нее только с третьего раза. Никакие сомнения, никакие сожаления, никакие страдания, никакие силы не способны отменить тот факт, что пуля калибра 6,5 мм поразила Джона Кеннеди в голову в 12.30 22 ноября 1963 года и потрясла мир жестокой реальностью расколотого черепа, дымящегося мозга, предсмертных конвульсий. мог ли Освальд произвести этот выстрел, размышлял Боб. Вопрос отнюдь не абстрактный. Он мог обладать необходимыми навыками, но они зависели от типа, использовавшегося им оружия и конкретных обстоятельств. Парень был полным ничтожеством, стрелявшим в президента Соединенных Штатов в спешке, используя незнакомое ему оружие. Его обучали стрельбе из старой полуавтоматической винтовки М1 Гарант, как и Боба. и у него в организме наверняка произошел мощный выброс адреналина. Следует также учитывать охотничью лихорадку и явный дефицит кислорода, и все же он выстрелил. Это легкий выстрел. Боб мог бы выполнить его экспромтом, как и любой из дюжины снайперов, которых он знал, и что с того? Вопрос заключался в следующем. Мог ли этот подонок с его ненавистью, ожесточением и бредовыми политическими взглядами с его никчемностью и длительной историей неудач, произвести тот самый выстрел в тот самый день, в то самое время. Чтобы ответить на этот вопрос, нужно знать характеристики и возможности винтовки. Свегер обернулся, и словно по волшебству перед ним предстал карабин С-2766 Манлихер-Каркану, модель 1938, изготовленный в Терне, Италия, в 1941 году, неизвестным механиком. Оружейным кузнецом было бы слишком громко сказано. Дрянной четырехкратный прицел из Японии, еще не успевший вырастить своего послевоенного гения оптики, располагался в держателе из медно-свинцового сплава, который крепился на двух винтах вместо четырех. Его изображение предстало перед глазами Боба на фотографии в натуральную величину, висевшей в паре метров от него. Он подошел к ней и внимательно ее рассмотрел. Судебные эксперты баллистики ФБР тщательно исследовали карабин, но Боб, изучив их заключение, нашел его несколько сомнительным. Агент Фрейзер пользовался в бюро репутации крупного специалиста по оружию, но Свегер знал, что он специализировался в стрельбе по крупным, неподвижным мишеням на больших дистанциях из служебных винтовок через открытые прицелы. Он обладал такими навыками, как выносливость, тонкое чувство ветра, контроль над спусковым крючком и нервной системой, но не был хорошо знаком с телескопическим прицелом и высокоточной стрельбой. Мантра снайпера «один выстрел, один убитый» ему чуждо. Хотя его свидетельства в определенных областях представлялись не вполне убедительными, Свегер решил познакомиться с ними более тщательно на следующий день. На фотографии винтовка во всем блеске своего двухмерного изображения выглядела так, как если бы принадлежала восьмилетнему оловянному солдатику в кителе из красного папье-маше, юной версии щелкунчика. Он появился на сцене, когда Ники переживала свою балетную стадию и еще помнила мальчиков с негнущимися ногами и нарисованными на щеках красными кругами в высоких псевдогусарских киверах из картона. Такой миниатюрной... И причудливой казалась эта винтовка. Она совсем не напоминала боевое оружие. Как и многим другим изготовленным в странах Средиземноморья ей не доставало серьезности и внушительности. Из нее едва ли можно точно поразить цель на расстоянии полтора километра, а прикрепленным к ней штыком вряд ли можно было выпустить кишки человеку, что под силу винтовка Маузер, Спрингфилд или Энфилд. Ее можно было бы использовать для охоты на кроликов. вследствие небольшого калибра максимум 264 в эпоху, предшествовавшую появлению высокоскоростного пороха, но не 30 с его тоннами дульной энергии. Баллистические свойства не производили большого впечатления. Боб рассмотрел штампованный медно-свинцовый держатель прицела, хорошо видный на фотографии, и заметил два пустых отверстия для винтов, предназначенные для крепления прицела на винтовке. Какое влияние могло оказать их отсутствие на события того дня? Как долго могли эти винты жестко удерживать прицел, если они вообще когда-нибудь затягивались? Каковы последствия неплотного крепления прицела, который произвольно менял свое положение после каждого выстрела, что негативно сказывалось на точности? Все хорошие стрелки плотно затягивают крепежные винты, прежде чем приступить к стрельбе. Сделал ли это Освальд? Знал ли он о необходимости этой меры? В корпусе морской пехоты его не учили пользоваться оптическим прицелом, он был знаком лишь с системой крепления пипсайта винтовки М1, блестящим механическим устройством той эпохи. Знал ли Освальд концепцию регулировки прицела? Был ли этот прицел отрегулирован? Было ли потом восстановлено его положение? Все эти вопросы требовали ответов, и только после этого можно вынести вердикт, по поводу возможностей данной конкретной винтовки. Если именно из нее были произведены роковые выстрелы, он должен узнать о ней как можно больше. Боб решил приобрести эту модель, они продавались всюду и стоили не больше трех сотен. Мог ли он изучить отдачу? Мог ли он быстро найти цель через этот маленький, четырехкратный и не очень чистый прицел? Могла ли винтовка сохранять точность прицела на протяжении серии выстрелов? Мог ли этот импровизированный ремень улучшить точность прицела, если это действительно Освальд, имевший опыт обращения с ружейным ремнем со времени службы в морской пехоте, приспособил его при подготовке к стрельбе? Все это требовалось выяснить. Свеггер устал от этого места. Ничего особенного, никакой эмоциональной реакции на иностранных туристов, резвившихся детей, приезжих из Угаю, нелепого вида, просто пришло время отправляться в Освояси. Рядом с оживленной улицей, в самом центре города, выселся поросший травой холм. В его склон было встроено некое подобие античного храма, свидетельствовавшее о том, что когда-то в Америке отдавали дань древнегреческой модели государственного устройства. Правда, сегодня это походило на декорации к фильму о Древнем Риме, и при виде ее возникало ощущение, что вот-вот появятся люди в тогах. Свегер стоял на вершине холма, у расположенных по окружности колонн, И старался не думать о тогах. Он определял углы. Всего метрах в двадцати под ним, по Элм-Стрит, автомобили мчались к тройной эстакаде. Травянистый склон сбегал прямо к обочине. Улица перетекала в Стэмонс Фривей, а еще дальше простиралась напоминавшая поверхность бильярдного стола зеленое поле дилли Лучшую позицию для стрельбы трудно найти. Группа профессиональных киллеров, не имевших доступа в здание строительной компании TBD, маячившая слева за несколькими тонкими деревцами, наверняка выбрала бы это место. Они вполне могли принести сюда автоматы времен Второй мировой войны, Томпсоны и Шмайсеры, коими Америка изобиловала в 1963 году, и устроить настоящую бойню, в которой едва ли кто-нибудь выжил. Примечание. Шмайсерами на Западе, а также и в СССР, назывались немецкие пистолеты-пулеметы МП-40 и МП-42 42 Впрочем, ошибочно, поскольку конструктор-оружейник Шмайсер никакой роли в их создании не играл. Конец примечания. Потом могли бы огнем проложить себе путь отхода, но им вряд ли удалось бы прорваться за ближайший блокпост в нескольких километрах от центра города, где они неминуемо попали бы под ливень пуль подоспевшей полиции. «А если стрелок один?» и он знал, что необходимо поразить цель первым выстрелом, причем произвести его одновременно с одним из неуверенных выстрелов этого ничтожества Освальда, который непременно промахнулся бы, у него был бы угол обзора 90 градусов, и он мог бы уверенно попасть в пассажира автомобиля, двигавшегося с неизвестной для него, возможно, непостоянной скоростью, сидевший за рулем агент спецслужб непременно нажал бы на акселератор в потенциальной зоне обстрела, чтобы как можно быстрее покинуть ее. Какое преимущество могло быть достигнуто за счет использования такой схемы? Освальд не мог играть главную роль. Ему пришлось бы потратить массу времени, чтобы добиться высокой скорости и точности стрельбы из винтовки, участь стрелять по тарелочкам. Приобретение навыков быстроты реакции и меткости в этом очень сложном виде стрельбы требует от новичка многомесячных тренировок. Некоторые люди достигают во владении этим искусством поразительных успехов. Их мозг, функционирующий словно компьютер, раз за разом мгновенно соотносит угол отклонения с перемещением мишени и точно определяет момент нажатия на спусковой крючок. Кое-кто способен стрелять подобным образом с бедра, либо поворачиваясь назад, либо наклоняясь назад, либо между ног. Это столь редкий дар, что его обладатели становятся артистами, а не наемными убийцами. Но при скоростной стрельбе череда пуль рассеивается по мере увеличения расстояния, поэтому дистанция имеет большое значение. Пуля с неровной поверхностью, попавшая в край тарелки, способна легко разбить ее, точно так же, как несколько пуль, попавших в середину. Стрелок на холме использовал бы не автоматическую винтовку, а обычную. Боб знал, что большинство теоретиков полагали, будто это был легкий карабин М1, возможно, использовавшийся одним карсиканским мафиози, Но сам он считал, что речь идет о винтовке калибра 22 с повышенной точностью стрельбы, вроде помпового винчестера, из которого великий Хер Парсон в 50-х годах за два дня поразил 20 тысяч кубиков подброшенных воздух. Скорострельная винтовка 22 могла быть достаточно скорострельной для того, чтобы причинить немалый ущерб с этой позиции, а могла и не быть. Кто это может знать? И пуля в металлургическом плане настолько сильно отличалась бы от пули, Манлихер-Каркану, что по результатам изучения материалов ее оболочки и сердечника, любой судебный эксперт очень быстро раскрыл бы секрет второй винтовки, опровергнув тем самым маскировочную версию одиночного стрелка. «Я пришел сюда, чтобы найти ответы», — думал Свеггер, — «а вместо этого сталкиваюсь все новыми и новыми вопросами». Ковыляя, он с трудом спустился по склону и остановился на обочине в каких-нибудь двух метрах от знака X, отмечающего местоположение автомобиля в тот момент, когда голову президента поразила третья пуля. Он видел его столько раз, что не испытал никаких эмоций, но вдруг вспомнил звук пули, поражающей человеческую голову, который ему доводилось слышать не раз. Он не хотел этого, но память, помимо воли, неожиданно воспроизвела этот звук, из его полузабытого жестокого прошлого, напоминавший удар бейсбольной биты о грейпфрут, после которого плод разлетается ошметками мякоти и брызгами сока. В воздухе оставалось облачко пара из мелких частиц мозга, достаточно плотное для того, чтобы его смогла зафиксировать кинокамера Запрудера до того, как оно рассеялось, когда автомобиль с расстрелянным президентом умчался в больницу. Свейгер потряс головой, Он не ожидал, что вновь переживет этот ужасный момент. Срочно требовалось очистить сознание. Он устремил взгляд вдоль Элм-стрит на куб здания книгохранилища с разными по размеру окнами, на арку и площадь, на которой ныне отсутствовала безвкусная эмблема фирмы по прокату автомобилей Герц, присутствовавшая в 1963 году. Окно Ли Харви Освальда находилось в 90 метрах от него и в 20 метрах над поверхностью земли, но Боб увидел кое-что еще. Дождавшись, когда светофор загорится зеленым, он преодолел два метра до знака Х и обернулся. Перед ним высилось здание. Оно тоже представляло собой кирпичную коробку и располагалось напротив книгохранилища через Хьюстон-стрит. Если смотреть отсюда, его окно на седьмом этаже находилось всего в нескольких метрах справа от гнезда Освальда. Из него тоже открывался прекрасный обзор, пролегающий внизу улицы. Этим зданием был Дал текс Поскольку писатель Эптептон провел там полдня, Свегер посетил зал местной истории Далласской публичной библиотеки на Янг-стрит, расположенный в нескольких кварталах от его отеля. Здание библиотеки, стилистически соответствовавшее находившемуся напротив муниципалитету, напоминало останки рухнувшего на землю космического корабля. Оно представляло собой перевернутую пирамиду с широкими и глубокими окнами. Это был типичный образчик архитектуры 70-х. Зал местной истории выглядел приятнее большинства других залов, а молодая женщина за стойкой воплощала обаяние. Заглянув в записную книжку Джеймса Эпптона, Свегер сказал ей, что хотел бы посмотреть далласские желтые страницы, начиная с 1963 года. Меньше чем через минуту он уже сидел за столом с копиями. По всей вероятности, с точки зрения серьезного расследования, это было бесполезно. Но Боб понял, что писатель использовал материалы для воссоздания атмосферы города в 1963 году. Очевидно, ему помогало в поисках знаний того, как назывались транспортные компании, куда жители Далла создавали в химчистку свою одежду, где они фотографировались, где покупали холодильники и одежду. Телефонный номер книгохранилища тогда был... R173521, а список церквей занимал 8 страниц, и только всего один стриптиз-клуб «Карусель Джека Руби», находившийся недалеко от отеля Адольфус. Свегер узнал, что отведать блюда мексиканской кухни можно в ресторане «Эль Феникс», приобрести алкогольные напитки в магазинах мистера Сигала, остановиться в отелях «Мейфер», «Кабана» или «Адольфус», выпить в барах «Табу Рум», «Стар или «Лейзи Хорс Лаунж», купить патроны для винтовки в Кетчем на Клей-стрит в районе оу клифф или Уоллс, купить книги в Норд-Даллас-Буксентр, послушать музыку в Квокс, Гжет или Кнок. Да, кто-то, возможно, и нашел бы все это интересным, но Свеггер очень скоро заскучал. Он шел по следу писателя, побуждаемый исключительно силой воли. Выйдя из здания библиотеки, Боб остановил такси. Водитель афроамериканец располагал маленьким волшебным ящичком, указывавшим маршрут, с помощью которого очень быстро доставил клиента по адресу Северной Беркли 1026 в районе Клифф. Это место значилось в записной книжке Эптертона. И Свегер знал, что в течение полутора месяцев перед убийством Кеннеди Освальд снимал жилье в этом доме. Писатель наверняка приезжал сюда, чтобы увидеть этот деревянный сарай под деревьями с неряшливым двором. выходившим на бульвар Занг и с мансардной крышей, закрывавшей то, что должно быть небольшим верхним этажом. Очевидно, он был больше, чем выглядел с стрит В нем имелось множество маленьких комнат, в одной из которых жил молодой киллер. Ничто не свидетельствовало о его особом месте в истории. Он стоял среди других гниющих деревянных домов, постепенно сползая в состоянии ветхости. Для Свеггера он не содержал никаких тайн. Боб велел водителю ехать дальше, по Норт-Беркли к 10-й улице, ибо по этому маршруту Освальд проследовал в последний раз в качестве свободного человека. Казалось, он ехал по Норт-Беркли стрит без всякой цели, затем свернул на Кроули, а с нее уже на Десятую. Когда они подъехали ко второму повороту, оказалось, что повернуть здесь не удастся, и им пришлось объезжать кругом церковную парковочную площадку, загоражившую проезд. Они очутились на темной улице, где Освальд столкнулся с офицером полиции, прямо перед пересечением 10-й с Паттон-стрит. Здесь прогремели три из четырех выстрелов Освальда, все оказавшиеся смертельными. На месте гибели Джеда Типпета, среди ветшавших бунгало и нестриженных газонов, не было никакой таблички. Тишину нарушал лишь шелест листьев, который гнал по земле упрямый техасский ветер. Атмосфера была пропитана ощущением несправедливости. Затем на главной улице района Оу-Клифф, называемой Джефферсон-стрит, у ряда невысоких зданий и магазинов, окружавших Техасский театр, прозвучал еще один выстрел. Театр сохранился до сих пор, все еще назывался Техасским и был узнаваемым благодаря миллиону репродукций, посвященных выстрелам, произведенным в 14.30 22 ноября 1963 года из Тупоносова 38 Special. угрюмым молодым человеком, которого скрутили полицейские, поставив ему при этом синяк. Ему повезло, что он не получил пулю калибра 0.357, поскольку в те времена полицейские Далласа не больно церемонились с убийцами своих коллег. Театр тоже не произвел на Свеггера особого впечатления. Архитектурный стиль и декоративные элементы старого здания традиционны для 30-х годов, а испанский шатер свидетельствовал, что им завладела новая волна наследников. Свегер сказал водителю, чтобы тот возвращался в Адольфус, поскольку, к счастью, наступила пора дневного сна. Он так и не уснул, даже после того, как задернул шторы. Слишком много мыслей теснилось в голове. Теория заговора, второй стрелок, третий стрелок, триангуляция огня, материалы Оливера Стоуна. Как можно вообще думать об этом деле, когда оно обросло таким количеством дерьма? Цель не видна, слишком много камуфляжа. Правда, перемешанная с ложью и откровенным безумием. И чего тут только нет. Кастро, ЦРУ, противоречия внутри правительства, трехсторонняя комиссия. Он сказал себе, думай, напряги мозги, сосредоточься. Мог ли быть второй стрелок где-нибудь на Диле Плаза? Нет никаких оснований для отрицания возможности того, что он занял позицию на здании компании TBD. или на одном из других зданий окружающих площадь, Далтекс, Билдинг, или даже здание уголовного суда. Но что я упускаю из вида? Что? У него ничего не было. Затем что-то появилось. Большинство, если не все, приверженцы версии стрельбы из травянистого холма не утруждали себя поиском достоверных доказательств и исходили из необоснованных предположений. Некоторые из них полагали, будто о том, что произошло 22 ноября 1963 года, было известно заранее. Это неправда. Нужно абстрагироваться от всей этой чуши и сконцентрироваться на том, что было известно на день 22 ноября, а не после него. Многие из них не способны на это. Следовало учитывать один непреложный факт. Найдена лишь одна пуля, которая могла причинить смерть Джону Кеннеди. то есть имело место то, что называется аномалией. Свегар знал из собственного опыта, что они присущи многим случаям стрельбы. То, что нельзя предсказать, невозможно ожидать, и все же это случалось, поскольку реальность не заботится о том, что думают или ждут люди. Никакой здравомыслящий организатор покушения не мог предполагать, что будет найдена только одна пуля — WC-399, которая впоследствии стала известна как волшебная пуля. Любой организатор покушения с использованием нескольких стрелков, то есть группы на травянистом холме, должен предполагать, что выпущенные ими пули тоже будут найдены. Такой вариант наиболее вероятен. Если так, зачем нужно использовать Ли Харви Освальда в качестве козла отпущения? Почему нельзя выполнить работу без всяких уловок и скрыться? почему нельзя использовать автоматическое или полуавтоматическое оружие и изрешетить цель вместо того, чтобы производить три отдельных выстрела с интервалом в несколько секунд. Хороший стрелок с Томпсоном на травянистом холме мог бы уложить всех находившихся в том автомобиле в течение двух секунд. Единственное объяснение того, почему с холма произвели единственный выстрел, состояло в том, что организатору покушения было необходимо засветить операцию прикрытия и выдать Освальда за настоящего убийцу. Зачем нужно делать это, если пуля, которая, по его предположению, будет найдена, очень скоро выдала бы этот план? Версия, будто Освальд был единственным стрелком, просуществовала бы до того момента, когда судмедэксперт извлек бы пулю из головы Джона Кеннеди, левого плеча миссис Кеннеди, легкого Джона Коннелли, или обивки сидений лимузина. Любой сценарий другого стрелка без какой бы то ни было баллистической фальсификации, обосновывающей то, что в действительности произошло с винтовкой Манлихер Каркану Освальда, выглядел бы в высшей степени несостоятельным. Удивительно, что такая версия не была высмеяна сразу, как только появилась, хотя никто из представителей прессы не разбирался до такой степени в баллистике, чтобы кто-то из них мог заметить эту несостоятельность. Свегер Откинулся на спинку кресла. Это уже кое-что. Он рассмотрел эту идею с тысячи разных точек зрения и не нашел никаких изъянов. Все в порядке. Прогресс? Возможно, небольшой. Итак, планы на завтра. Он достал записную книжку Эптоптона и нашел запись «Национальный институт расследования убийства, 2805 Н. Креншоу».